Глава 47. Лилит. Сегодня все больше женщин проявляют себя на межмировой политической арене, участвуют в общественной деятельности и даже занимают руководящие должности на военной службе, при этом оставаясь заботливыми матерями, любящими женами и невестами. В своей работе я на примерах доказала, что женщина может быть не только хранительницей домашнего очага, реализуя себя через материнство, но и умелым управленцем. «На этом у меня все. Жду ваши вопросы, если они будут». Закончила я, уложившись в отведенные семь минут. Удивительно, но я совсем не волновалась. Быть может, всему виной внезапный перенос защиты, на которую я едва не опоздала. Скосила взгляд на ректора Агари и по поджатым в тонкую линию губам демоницы поняла, что он был не случайным. Я не знала, чем насолила этой женщине, но все указывало на то, что мне целенаправленно мстят, иначе не пришлось бы срочно переписывать дипломную работу. Хм. Уголок губ ректорши нервно дернулся. Насколько помню, Лилит, ваша работа не соответствовала заявленной теме. Как я уже говорила, предыдущего моего руководителя она полностью устраивала, но мне все же пришлось ее переработать. Как можно спокойнее... ответила я с вежливой улыбкой. «Уж что-что, а лицо в любой ситуации я держать умею». «Но вы ни разу не предоставили мне ее для ознакомления в часы консультаций», прищурила демоница алые глаза. «За две недели переписать такой объем намного труднее, чем подготовить короткое выступление». Видимо, в учебном отделе перепутали даты, потому что моя консультация с вами, ректор Агари, должна была состояться завтра. Я продемонстрировала комиссии свой связной артефакт с уведомлением. А работу я могу сдать на проверку прямо сейчас, чтобы вы убедились, что она в полном порядке. Демоница требовательно протянула руку, в которую я вложила свою дипломную работу. С ничего не выражающим лицом Агари быстро перелистывала страницы, пока не запнулась взглядом об один, несомненно, ценный для меня лист. «Что это?» — недоуменно ахнула ректорша, с силой сжимая в ладони ручку. «Мне даже не нужно было смотреть, чтобы понять, о чем идет речь. Это рецензия на мою дипломную работу, составленная и подписанная лично владычицей Пятого мира». Победно улыбнулась я, ведь даже если захочет, экзаменационная комиссия не сможет поставить мне за диплом оценку ниже, чем рекомендованная правительницей «Отлично». Я проходила стажировку помощницей у Ее Величества. Мерзкий скрип зубов демоницы стал музыкой для моих ушей. Она с такой силой сжала несчастную ручку, что та с хрустом разломилась надвое. кто-то из студентов присвистнул. «Вранье!» — вскочила Махалат. «Владычица никого не берет на стажировку, даже мне пришел отказ». Выпалила она и, тут же прикусив язык, поспешила исправиться. Наверняка и рецензия поддельная, и про стажировку она придумала. Ректорша ухмыльнулась, не делая Алле заслуженного замечания. «Любого другого студента» Позволил он себе выкрик с места без разрешения, уже бы попросили удалиться из аудитории и до защиты не допустили. Но, видимо, присутствие герцога Ашмеда среди членов комиссии позволяет закрыть глаза на грубое нарушение дисциплины со стороны его дочери. «Что скажете, Лилит? Кто-то может подтвердить подлинность этой рецензии? Или мы будем вынуждены вас отчислить за подлог?» Она зажала листок между большим и указательным пальцем, оттопырив остальные, и потрясла им в воздухе. «Я могу», — синхронно произнесли «Самаэль с Эртруаром», поднимаясь со своих мест. Принц недовольно хмурился, а его взгляд, брошенный в сторону Махалат, не предвещал красноволосой выскочке ничего хорошего. Руар же, напротив, выглядел расслабленным, словно его и вовсе забавляли безуспешные попытки меня завалить. «Ваша светлость, а вы что молчите?» Белозубо улыбнулся Эртруар, обращаясь к отцу Махалат. «Вы ведь тоже видели Лилит вчера на совете? Такую яркую девушку трудно было не заметить». На последних словах Руар повернулся ко мне и подмигнул, заставляя покраснеть. Я не запоминаю стажеров, ваша светлость. Попытался уйти от ответа красноволосый демон. И даже наследницу третьего круга не помните? Не сдавался Руар, продолжая дожимать мужчину. Ах, да, теперь припоминаю. Скривившись, будто съел ведро лимонов, сдался герцог Ашмет. Дочь Соломона. Стоило прозвучать имени моего отца, а Гарри дернулась, как от пощечины. А на лице ее ненадолго проступило плохо скрываемое страдание. И тут же все встало на свои места. А я поняла, кто та ведьма, что, судя по слухам, увела у ректорши возлюбленного. Моя мать Иград. Выходит, именно мама когда-то перешла этой демонице дорогу, оказавшись истинной отцу. А теперь... «Спустя столько лет, та настолько топорно мстит через меня». Итак, раз никто больше не сомневается в том, что работа Лилит заслуживает высшей оценки, давайте переходить к следующему выступлению. Разнесся по аудитории голос Самаэля. «Помнится, вы, ректор Агари, упоминали, что у герцога Ашмеда не так много свободного времени». «Хорошо». Сквозь зубы прошипела ректорша, переглядываясь с отцом Махалат. Однако на титульном листе не хватает подписи. «Лилит, подойдите и распишитесь напротив своего имени». Не сдержав облегченного выдоха, я сошла с трибуны и направилась в сторону стола экзаменационной комиссии. «Ох, кажется, моя ручка пришла в негодность», а Гарри указала на обломки и небрежно смахнула их в урну. «Герцог Ашмет, будьте добры, одолжите свою». «С удовольствием!» Растянул губы в мерзкой улыбке демон, протягивая инкрустированную драгоценными камнями перьевую ручку. Стоило мне коснуться ее, как палец кольнуло чем-то острым. Две алые капельки тут же сорвались вниз и растеклись кляксами на белоснежном листе. «Ой, скривилась я. Осмотрев поврежденную подушечку, сразу же взяла палец в рот, залезывая порез. «Осторожнее, Лилит!» — запоздало предупредил демон. «Все в порядке?» «Да, порезалась случайно». Не придала я особого значения досадной неприятности. Быстро поставив подпись в нужном месте, вернула ручку владельцу, тут же спрятавшему ее в карман.